«А фраки!» — воскликнула Марья Львовна. «Фраки запретили носить военным. Нынче не угодно ли в мундире постоянно ходить? Даже в гостиной? Разве гостиная казарма? Мне племянник пишет из Петербурга. Фельдмаршалы на параде в одном мундире во всякую погоду маршируют. Старики!» «Это уже последняя капля в море», — серьезно заметила Анна Петровна. «В чаше, Мэтт поправила ее племянница. Какой чашки, не поняла та, в суповой проворчала насмешливо Лидия Алексеевна. Анна Петровна окончательно смутилась, виновато посмотрела на нее, потом на племянницу, и во избежании дальнейших недоразумений не стала настаивать на объяснениях. Марья Львовна, словно теперь только рассердившись, начала быстро перебирать спицами своего вязания, которого никогда не выпускала из рук и заговорила быстро. Влад заходившим спицам сыпли слова, как будто до сих пор не давали говорить ей, и, наконец-то, она добилась, чтобы ее выслушали. «Да помилуйте ради Бога! Нынче запрещено подавать просьбы со многими подписями, так что дворянам и о своих делах нельзя хлопотать совместно, в одиночку же никто не пойдет. Холопов крепостных к присяге привели на верность, никогда этого не бывало». «Всегда, истори, мы за них присягали и дело с концом. Нынче и дворового не накажи, а не то того и гляди, под попадешь. Да знаете ли, до чего дошло? В Петербурге велено все заборы и ворота под цвет будок полосами выкрасить, черной, белой и оранжевой красками. Говорят, эти краски так вздорожали, что к ним прицена нет». Лидия Алексеевна одобрительно кивала головой на речь Марии Львовны.